Глава 22. Квартира Джессики располагалась в подвале большого викторианского дома, поэтому к входной двери вела крутая лестничка, освещение на которой управлялось датчиками движения. Лампочки зажглись, стоило мне встать на первую ступеньку. Я постучала в голубую дверь и поднялась на пару ступенек назад. Квартирка, видимо, была очень маленькой, поскольку дверь распахнулась практически мгновенно, и на пороге возникла женщина с длинными белыми волосами — Джессика Паркс. «Юстасия, как ты меня нашла?» «По номерному знаку». А -а, умно, умно». Я могла пояснить ей, что её нашла полицейская база данных, а мой интеллект тут ни при чём — Но по какой-то причине мне показалось важным не разочаровывать её. Джессика улыбнулась и сделала шаг назад. «Ну, заходи, разумница». Квартира действительно оказалась крошечной. Входная дверь открывалась сразу в гостиную, где помещались только кресла и кофейный столик. Дальше виднелись спальня с односпальной кроватью и узкая кухонька. Я замялась на пороге, потому что мне показалось, что мы не поместимся в гостиной вдвоём. «Минутку», — сказала Джессика, прихрамывая, подошла к столику и выудила из-под него сложенный парусиновый стул. «Здесь тесновато. Сирена предлагала поселиться в её доме, там полно свободных комнат, но я решила, что лучше сохранить некоторую дистанцию. Важно иметь собственный уголок, как ты полагаешь». «Конечно, места тут мало, но мне многое не нужно». Я давно уже её не слушала, потому что во все глаза смотрела на этот самый парусиновый стул. Точно такой же, как я держала у себя на крыше. Тот самый, который принадлежал отцу. «У меня есть такой же стул», — сказала я. «Правда? Не удивлена. В семидесятые они были очень популярны. Полагаю, ими до сих пор завалены лавки старьёвщиков». «Заходи, присаживайся. Хочешь, бери кресло. Будешь чай? У меня есть булочки с корицей из пекарни рядом со станцией очень даже неплохие». Я испытывала необычное чувство узнавания в совершенно незнакомой обстановке. «Почему вы посоветовали мне держаться подальше от Паскаля?» — спросила я, наконец, повернувшись к Джессике. Она села на парусиновый стул, передумав насчёт чая и булочек. Мы можем немного пообщаться друг с другом, прежде чем углубимся в этот вопрос. Зачем? Чтобы получше узнать друг друга. Зачем? Затем, что прошло много лет. Я нахмурилась. Много лет? Да, с тех пор, как мы виделись в последний раз. На самом деле больше сорока. Я нахмурилась ещё сильнее. Мы были знакомы, когда я была ребёнком? «О, да», — улыбнулась она. «Очень хорошо знакомы». На самом деле я испытала облегчение, услышав эту новость. Она объясняла, почему Джессика казалась мне знакомой, объясняла, почему у неё такой же стул. Всё вставало на свои места. Она была другом семьи. «Вы знали моих родителей», — сказала я, опускаясь в кресло. «И надо же, мы вдруг пересеклись после стольких лет. Вы часто приходили в наш Оксфордский дом?» Вы угощали меня клубникой, рассказывали о рукколе. Улыбка Джессики стала какой-то неуверенной, но быстро расцвела снова. «Нет, я никогда не бывала там. Мы с тобой общались у меня в квартире». Я озадачилась. «Значит, вы были няней и присматривали за мной, пока родители были на работе?» Она продолжала улыбаться. «Что-то вроде того». «Паскаль говорит, что ты профессор токсикологии растений, говорит, что ты заведуешь кафедрой в Университетском колледже Лондона». Я помедлила, удивившись, откуда это известно Паскалю. Отец должно быть гордиться что в семье появился ещё один профессор. «Гордился бы», — поправила я. «Гордился бы?» — она резко вздохнула. «О, очень жаль это слышать». Я взглянула на неё с любопытством. «Так вы говорите, что были другом семьи?» «Я этого не говорила». «Но вы на них работали?» «Этого я тоже не говорила». Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы обдумать её слова. «Ну, неважно, кем вы были, я вас помню». Она подалась вперёд. «Правда?» «Да, мне так кажется. Но только в самых ранних детских воспоминаниях. Вы куда-то уехали потом?» В Америку. И прожила там эти сорок лет. Ага, я откинулась на спинку стула, довольная, что всё объяснилось, и мы можем переходить к тому вопросу, ради которого я пришла. «Так почему вы посоветовали мне держаться подальше от Паскаля?» — повторила я. Джессика снова улыбнулась. «Ты любишь всё раскладывать по полочкам, да? Чтобы всё было на своих местах, и всему было объяснение, как этому стулу. С той секунды, как ты его увидела, было очевидно, что тебя мучает вопрос. Откуда у совершенно незнакомого тебе человека брат-близнец твоего стула? Она замолкла, словно ожидая от меня какой-то реплики, но прежде чем я смогла сообразить, какой именно, она добавила. «Теперь всё в порядке?» «Я правильно ответила на твои вопросы?» Я наклонила голову на бок и заметила. Это был сарказм. И вдруг, по совершенно непостижимой для меня причине, Джессика разразилась звонким хохотом и смеялась, пока слёзы не выступили из глаз. «Ох, Юстасия!» — выговорила она, наконец, вытирая глаза. «Я так по тебе скучала». Я набрала воздуха и спросила ещё раз. «Так почему вы посоветовали мне держаться подальше от Паскаля?» Она ответила не сразу — Голосом, в котором уже не осталось ни капли веселья. «Потому что людей, которые ему нравятся, начинают преследовать неудачи. Так почему я должна держаться подальше от него?» «Потому что ты ему понравилась, Юстасия». «Очень сильно в этом сомневаюсь», — фыркнула я. «Поверь, это так. Он пустил тебя в свой дом, он заперся в мастерской, чтобы написать твой портрет. Он сам подошёл к тебе на выставке». Паскаль не бегает за людьми, это люди бегают за ним. Но чем мог заинтересовать профессор токсикологии растений известного американского художника? Я, в принципе, была неинтересным человеком, он меня совершенно не знал. Но потом я вспомнила, что он сказал в мастерской. Ему понравилась моя манера речи, манера одеваться, словно я явилась из другой эпохи. «Так какие неудачи начинают преследовать тех, кто ему нравится?» — спросила я. Джессика долго не отвечала. Так долго, что я даже решила взглянуть на неё. Она сгорбилась, крепко стиснув руки между колен, сжав рот в тонкую линию и неотрывно смотрела на меня. Они попадают в несчастные случаи. Я от шеи до пят покрылась мурашками. «Какие?» «Необъяснимые». Оказавшись снова снаружи, я вздохнула с облегчением. Под конец мне уже не терпелось сбежать из этой крошечной квартиры, где на меня давили стены, и мрачным облаком зависло предостережение Джессики. Голова у меня шла кругом, нужно было отдышаться. Однако стоило выйти за ворота, как дорогу, к моему удивлению, перегородил инспектор Робертс. Так и знал, что найду вас здесь. Давайте перехватим по чашке чая. Я знаю местечко неподалёку я могла отказаться, сказать, что мне надо домой, надо выспаться. Вместо этого я послушно пошла за ним через Лондон Филдс в сторону Бродвей Маркет. Мы завернули в японский ресторан, сделали заказы из чайной карты и нашли тихий столик. После секундного колебания я села напротив инспектора. «Почему вы болтались вокруг дома?» — спросила я. Вёл слежку. «За кем?» «За вами». «За мной?» — удивилась я. «Зачем?» «Потому что, профессор, я на собственном опыте обнаружил у вас склонность к самоуправству. Вы постоянно умалчиваете, умалчиваете о важных фактах. И поэтому я задумался, что заставило вас исчезнуть из больницы, никого не поставив в известность, даже вашу подругу?» Между прочим, она была очень расстроена — Потом я задумался, а чьи это номера вы попросили меня отследить? Оказалось, той самой женщины с длинными белыми волосами. Помните, на выставке Паскаля Мартаньо вы спрашивали, не заметил ли я женщину с длинными белыми волосами? Он приподнял кустистые брови. Это одна и та же женщина? Должна признаться, меня изрядно вывели из себя его появления и расспросы. «Мне только сделали тревожное предостережение, и я не желала, чтобы инспектор Робертс совал носу в мои дела, пока я не разберусь с этим предостережением. И почему я не отказалась выпить с ним чаю, ума не приложу?» «Да, она имеет отношение к делу. Которому? К делу Симмонса. Она была на выставке. Паскаль знала шприц в шее Симмонса. Следовательно, это всего лишь допущение». В рамках расследования так она имеет отношение к делу. Официант поставил на наш столик деревянный поднос с маленьким глиняным чайником и двумя такими же маленькими чашечками. Что-то подобное я видела на громадной кухне Паскаля. Когда официант ушёл, я подняла крышку чайника и обнаружила внутри плавающие бутоны, которые разворачивались под действием кипятка. «Что это? Цветы вишни?» Я знаю, зачем их пить. Эту вишню называют сакура, а цветки присыпаны солью. И снова, зачем это пить? Мои дочери пьют это и уверяют, что такова на вкус весна. Я положила крышку на место и подвинула чайник в сторону инспектора Робертса. Он налил немного в свою чашку, отпил и скривился. «Так она имеет отношение к делу?» — спросил он в третий раз. «Ну уже «Предполагается, что мы работаем сообща». Я холодно взглянула на него. Нужно было выдать ему часть информации, но не сейчас. «Давайте поговорим завтра. У меня будет напряжённый день, но я позвоню вам вечером». «Завтра воскресенье». «Правда?» Инспектор Робертс хмыкнул себе под нос и сложил руки на груди поверх выпуклого живота. «Вы снова за своё, так?» Я встала из-за стола. Мне пора. Снова скрываете информацию. Поговорим завтра. Мешаете расследованию, а это, знаете ли, преступление.